Глава 63. Медленно и терпеливо, повторяя по два-три раза каждое предложение, объяснила братцу, что или он сует руку в камин, где температура пламени существенно выше, и есть шанс зарядить парго полностью, приказать ему удалить вирусную приставку и попасть домой, или он останется в этом мире навсегда, без развлечений и медицинской помощи. Ну, какую-то помощь мог оказать и Парго, но не всю возможную. Когда я проснусь старым, а это будет еще не скоро, Равалейна, мне будет все равно, я не понимаю, зачем жить старику? Твою ж налево, как донести до него, что мне нужно отсюда исчезнуть? Ему-то лично ничего не угрожает, а то, что он виноват в моем появлении здесь, то, что он разрушил мою жизнь, его вообще не беспокоит? «Есть, конечно, еще варианты. Есть. Например, сунуть руку под удар кузнечного молота. Кстати, брат Аграус, а если будет сильный удар попарга, то ведь он тоже будет заряжаться?» «Почему вы так думаете? Господи, если ты есть, пошли мне терпение, пока я не траванула этого инопланетного ребеночка. Уму непостижимо» он здесь чуть ли не сто лет и не додумался до самых простых вещей. Брат Аграус, у меня к вам просьба, несколько необычная. Я хочу, чтобы вы завтра сопровождали меня на прогулке. Я хочу сделать вам сюрприз. Думаю, вам понравится. Подарок? Хо, я люблю подарки. Прекрасно. А сейчас Тирс Матюш проводит вас. Уже поздно, и пора спать. О, Равалейда, действительно, я очень устал. Сразу после завтрака я потребовала у Тирса Матиуша крытую повозку для себя и брата Аграуса. Сопровождать нас по городу он тоже решил сам, захватив еще и шесть человек-солдат. Еще за нами увязались трое жрецов. Матиуш поморщился, но коней им велел выделить. Сперва мы просто проехали на рынок. Я накупила всякой ерунды, чтобы отвести подозрения. Аграус, как ребенок, радовался сухофруктам, орехам и новым меховым рукавицам. Дело не в том, что ему не хватало пищи или тепла. Просто такие развлечения ему обычно не были доступны. Кто разрешит отпустить самую главную фигуру храма на рынок? Как он рассказывал, его даже из храма редко выпускали. Брат Зурц, серый кардинал храма, всегда находил разумные доводы, чтобы не выпускать из виду Аграуса. Конечно, приказу Цертиуса противиться он не мог, но охрану к Аграусу приставил — Как я поняла, Аграус вообще жил в тепле, сытно, но очень скучно. Для него даже разговор с прихожанами — большое удовольствие. Свадьбу он благословлял только самых-самых, остальными занимался брат Зурц. Для развлечения Аграуса приглашали сказителей. Были у него и слуги, и собственные, храмовые, рассказчики. А еще он последние лет сорок пристрастился вязать. Охренеть просто! Убить столько лет на вязание! И не потому, что самому нравится, а чтобы занять время. Так что наша прогулка для него — просто праздник. День и в самом деле был прекрасен. Лёгкий морозный воздух с запахом дымка, скрипящий под колёсами снег, яркое солнце, даже немного слепящее, и рыночный шум гам. мы подъехали уже на обратном пути. Мастер Нух, невысокий, жилистый и чумазый, закусывал с подмастерьями возле затухающего огня мастерьем я отдала несколько мешочков со сладостями и попросила мастера отпустить обоих. Подростки крупные, массивные, один ростом уже и выше мастера нуха, но с ладостям обрадовались не хуже малышей. У меня мастер Нух, заказ необычный. хочу, чтобы вы в тайне его сделали. Все это я сказала достаточно громко, так чтобы слышали не только моя охрана, но и храмовые братья. Вытер с проследите пожалуйста, чтобы никто нас не подслушивал и закрыла дверь в кузню. Я не хотела, чтобы видели, что именно я собираюсь делать. Кроме того, я не слишком понимала, насколько Парго интеллектуален. Поймёт ли он, что удар — не нападение на Аграуса, а попытка зарядить? Не обездвижит ли кузнеца? Да и будет ли вообще толк с такой зарядки? Поэтому первые удары я нанесла сама не слишком размахиваясь, не самым большим молотом, просто стараясь бить в тёмную полоску на запястье. Рука у Аграуса была слабая. Видно, что тяжелее ложки ничего не держал. Мне было страшно. А вдруг защита не сработает? Вдруг покалечу? Защита сработала так, как нужно. Поглотила удар и преобразовала в энергию. Сама я разницы не видела. Всё же наше зрение, похоже, отличалось. Но брат Аграус без особого энтузиазма заявил, что да, заряд подрос. Всё это время кузнец стоял рядом с наковальней и таращился на нас. Я сунула руку в расстёгнутую шубку и достала тирцепс, то самое кольцо, что подарил мне Цертиус. Его я носила на шёлковом шнурке, не снимая. мастернух знаешь, что это такое?» Мастер долго оглядывал и крутил в руках колечко. Тира, я человек простой, такого раньше не видел, но слышал. От меня-то, чего надобно? Возьми кувалду и бей, так же, как и я, только со всей силы. Так боязно же, Тира, я чей не палач. А ну как к покалечу жреца. Его охраняет божья сила. Ты сам видел, я не смогла ему причинить вред. А тебе я приказываю, бери и бей со всей силы. Свои слова я подкрепила золотой монетой. Мастер помялся, взял кувалду и неловко ударил. Раз, и другой, и третий. Сильнее! Его страх покалечить жреца таял. Появился даже какой-то азарт. И поменяв кувалду на самую здоровую, мастер хэкнул и начал бить так, что страшновато становилось уже мне. Не надорвался бы! Через 14 ударов я уже сама увидела изменение цвета на индикаторе. Он совершенно явно стал наливаться краснотой. Сильнее, мастер, сильнее!